Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Константин Куксин. Хозяин белых оленей. Читает Михаил Лукашов. Вместо предисловия В давние-давние времена вынырнула Гагара из бездны Великого моря, выплюнула из клюва комочек ила и обратился он в сушу. Бог Нум смотрел на землю, что была совсем пустой и холодной, и печаль охватила его сердце. Задумался Нум и создал оленей. Сказал им, идите, паситесь на земле. Но олени совсем глупые были, не могли сами искать пастбище, погибать начали. Опечалился Нум и создал собаку. Сказал, собака, иди на землю, паси оленей. Но собака ослушалась Нума, стала на оленей охотиться, словно дикий зверь. Вздохнул тогда Нум и создал человека. Сказал, «Человек, ступай на землю, паси оленей, а собака будет тебе служить». С тех пор и кочуют по бескрайней тундре олени, собаки и люди. Свою холодную родину, сотворенную из комочка сырого ила, люди, живущие за полярным кругом, называют Ямал, край земли.